И давно бы так. Фамильярно хлопнула она по плечу Машу. Молодец, девка. Что дело то дело. По крайности будем жить во всяких роскошах. Да и мои девяносто шесть рублей не пропадут. О, шихта, я прежде всего отдам. Презрительно скосила на нее девушка свои взоры. Да ты дурь, не злись и не гляди так на меня. Мне на твою то злость ровно что наплевать. нагло подставила ей свой урожу похомовна. Да и денег-то не торопись отдавать. Не бойся, не с тебя получу, хозяйка заплатит. Ты вот подлая хоть и злишься, а я ведь ей богодобродетель, а не баба. Всё думаешь только, как бы какое добро человеку сделать, а человек гляди, за это добро укусить себя наровит. Видно на том только в свете дождёшься правды до награды. Ну да что толковать за даром? Хочешь что ли кофейку? Так садись, пей со мною. А дело твоё об варгане сегодня же. Глава 19. Царь от мира сего. Есть в мире царь, незримый и неслышимый, но чувствуемый. Царь грозный, как едва ли был грозен кто из владык земных.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 Чем древнее и совершеннее цивилизация, тем злее этот грозный владыка, тем лютей и грознее простирает над миром он свою власть, яко тать в нащи приходящую. Он злой и тиранический деспот, и трудно у него укрыться и спастись. Годы только усиливают его злобную грозу и лютость. Царство его от мира сего, с пределу царства несть не конца. Оно весь мир, вся вселенная. И если есть ещё где-нибудь на земном шаре незавоёванные им уголки, то это разве там на полюсах, где вечная смерть, да стужа стужа до да моря, море, море до да снег, где жизнь сказывается только в грохоте холодных волн, да в ужасающем треске ломающихся ледяных громат?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 этого грозного владыки. Будет ли конец его царствию неведомо. Та же самая цивилизация ведет с ним некоторую упорную борьбу, а меж тем парфира грозного царя все таки все власть напростирается над миром. Это парфира соткана из гнойной язвы и ужасных болезней. Царь этот. есть подковарный, который умеет быть то мелким и тёмным, то грандиозным и блестящим, стремясь на весь мир накинуть петлю своего рабства. И эта петля заклеснулась уже крепко. Он гибок как змей и льстив как змей же, соблазнившей проматерь Еву.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 Глава 20. Панехида по прежнему имени. Сашенька матушка живо обворганила дело Маши, так что утро после следующего дня застало девушку уже в новом положении, в маленькой комнатки об одном окне под красной шторой.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 Простой комодик, а на комодике ещё более простой и хитрой работы туалет с небольшим зеркалом. И если прибавить к этому два плетёных стула, то меблировка комнаты будет уже вполне описана. Так что мы можем смело перейти к изображению эстетической части её убранства. Тут встречают нас какие-нибудь серенькие дешёвые обои с дешёвенькими литографиями по стенам. Эти литографии стоят того, чтобы несколько остановит на них внимание, так как они составляют общую и характерную принадлежность каждой почти подобной комнатки в Петербурге. Литографии непременно раскрашены и представляют два сорта сюжетов: и игровые, и сентиментальные, с сильным однако преобладанием последнего элемента. К игривым сюжетам относятся, во-первых, изображение каких-нибудь бесцеремонно обнаженных женщин с надписью "купание", во-вторых, изображение парижских красавиц в бу дуарной обстановке с известной всем стереотипной подписью "парижские львицы". Вторая категория картинок, отличающихся сентиментальным и даже идиллически сентиментальным характером, постоянно изображает какой-нибудь нежный поцелуй на пудренного и побаранье улыбающегося кавалера с напудренной розовой и тоже улыбающейся поовечье дамой, поцелуй непременно под сенью древес смеж розовых кустов или же, видите ли вы, ослинно грустного кавалера с грустной дамой, пожимающих друг другу руки и о чём-то тоскующих. В первом случае надпись гласит весеннее утро, во втором осенний вечер. Засим, как бы ни варьировались все картинки и изображения, украшающие стенки подобных каморок, они в общем характере своём непременно будут подходить к двум означенным категориям. После украшений на стеночках следует украшение туалетные. Скромная баночка помады э с надписью Любен а Пари. И ещё более скромный флакончик дешёвых духов, картинка, отлепленная с конфетной бумажки, дозасиженная да мухами старая банбандерка. Клинкоровый розан в горшочке купленный подвербами, да какая-нибудь фотографическая карточка заветного друга сердца. Этим другом обыкновенно является либо стереотипная личность, сильно смахивающая на gallantного купеческого молодца-приконщика, либо какого-нибудь господенчика в армейской униформе с эполетами.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 Происхождение российского, особо же еврейские и немецкие просто напросто объявляют, что их привезла какая-нибудь мадам-хозяйка aus Riga или aus Reval из Риги или из Ревеля. И так Маша сделалась обитательницей только что описанной каморки. Теперь она была уже сытам и казалась спокойную.